Глава двенадцатая. М. Мишень. Вторник оказался днем грандиозной стрельбы, кульминацией которого стала пуля из автоматической винтовки, нацеленная прямо в сердце Дарвина Минора. Начался этот день с унылой, удушающей жары и скопления тяжелых грозовых облаков в небе, что было, конечно же, не совсем обычно для Южной Калифорнии в это время года. Но погода в Южной Калифорнии почти всегда необычна, какой бы месяц ни стоял на дворе. У Дарвина с самого утра было припаршивое настроение. Он злился на себя за вчерашнее. У него было паршиво на душе от того, что он не увидится больше Сидни Олсон, а от того, что это его беспокоило, ему было паршивее всего. Ремонт такоры, похоже, обойдется ему в целое состояние, Когда Дар вчера встретился с Гарри Медоузом, знакомым из авторемонтной фирмы, тот только покачал головой. Гарри был одним из немногих людей в штате, которые могли нормально отремонтировать алюминиевый кузов Акуры. Услышав результат окончательной оценки стоимости ремонта, Дарвин даже отступил на шаг. «Господи», — сказал Дарвин, — «да за такие деньги можно купить новый Субару». Гарри кивнул медленно и печально и сказал «Это точно, но тогда у тебя вместо Акуры будет какой-то задрипанный Субару». Дар не мог с ним спорить, логика была железная. Гарри увез изрешеченную пулями Акуру на трейлере и поклялся, что будет заботиться о ней, как о родной матери. Дар как-то случайно узнал, что пожилая матушка Гарри живет в жуткой нищете, в трейлере без кондиционера посреди пустыни, в 65 милях от ближайшего города. Гарри исправно навещал ее два раза в год. Утром во вторник позвонил Лоуренс. Нужно было заснять на фотопленку несколько новых случаев. Лоуренс не знал, какие из них потребуют реконструкции, Это зависело от того, по каким случаям будет подан судебный иск, назначено судебное расследование, но он считал, что им с Дарвином нужно посетить все места происшествий. Запросто, сказал Дарвин, почему бы и нет? Я пока запаздываю с отчетами всего на месяц. Когда Лоуренс приехал, он сразу почувствовал, что с Даром что-то не так. Между ними давно протянулась некая связь, которая была глубже и значительнее, чем обычные разговоры. Мужчины, которые знают друг друга много лет и работают вместе, и их работа зачастую связана с большой опасностью, со временем обретают некое шестое чувство и без слов понимают мысли и чувства друг друга. Благодаря этому их отношения иногда обретают такую глубину, какой женщинам просто не понять. Лоуренс и Дарвин взяли по чашечке кофе и бутерброду в какой-то забегаловке в северной части Сан-Диего, и Лоуренс бросил. «Что-то стряслось, Дар?" «Нет», — кратко ответил Дарвин и больше ничего не сказал. Лоуренс не стал приставать с расспросами. Первое место происшествия находилось на полпути к Сан-Хосе. Лоуренс припарковал свою исудзу Трупер на забитой стоянке в квартале дешевых многоквартирных домов, и они пошли пешком к обтянутому желтой полицейской лентой участку дороги вокруг красной машины. Это была «Хонда-прелюдия» 1994 года выпуска. Авария произошла ночью, но на месте происшествия по-прежнему дежурили двое полицейских в форме. Вокруг торчали зеваки, в основном расхлябанные подростки в мерзких шортах и 300-долларовых кроссовках. Лоуренс представил себя идара ближайшему полицейскому и вежливо попросил разрешения сделать снимки места происшествия. Потом взял у полицейского копию официального отчета о случившемся. Пока Дар фотографировал место происшествия, молодой полицейский пытался рассказать ему о том, что здесь случилось, радостно показывая на разные вещественные доказательства. Разбитые стекла машины, потрескавшееся ветровое стекло, вмятины на крыше прелюдии — маслянистую серую жидкость на машине и вокруг ее передней части. На покрытом трещинами ветровом стекле на крыше и крыльях, на переднем бампере и на асфальте виднелась кровь. Судя по всему, ни ночью, ни утром здесь не было сильного дождя. В общем-то, этот парень, Барри, он с ума сходит по своей девчонке, какой-то там Шейли, она живет наверху в 2306, а сейчас она у нас в участке, дает показания рассказывал молодой коп. В общем, этот Барри — байкер, здоровый такой мужик с бородой, и Шейли он вроде как надоел. И она стала посматривать на других парней, ну, по крайней мере, на одного парня. А Барри, ясное дело, ему это не понравилось. Вот он прикатил сюда, как мы прикидывали, где-то в полтретьего ночи. Жалоба на нарушение тишины поступила в 2.40, а в 3.02 первый раз позвонили в службу спасения и сообщили о выстрелах. Короче, поначалу Барри просто орал у Шейлы под окнами и всячески оскорблял ее. Она орала ему в ответ, тоже, всякие непристойности. Ну, знаете, как оно всегда бывает. На передней двери стоит домофон, так что надо позвонить, чтобы хозяева открыли. Ну, Шейла его, понятно, впускать не хотела. Тогда у этого Барри совсем крыша поехала. Он сходил к своей тачке. Вон она, на стоянке припаркована, форт-фургон. И вернулся с заряженной двустволкой. И начал прикладом бить стекла на прелюдии Шейлы. Девчонка перепугалась и завопила еще громче. Соседи позвонили в полицию, но пока наши приехали, Барри взбрело в голову залезть на крышу прелюдии. А он весит, наверное, фунтов 260. Смотрите, как крыша вся погнулась. А он там просто потоптался. Ну и потом он начал колотить прикладом по ветровому стеклу. Мы так предполагаем? Наверное, чтобы лучше ухватиться. Он как-то там просунул палец не туда и попал на спусковые крючки. «И выстрелил себе в живот?» — спросил Лоуренс. «Из обоих стволов внутренности разлетелись по всей крыше и по фарам, и по переднему бамперу. Сегодня утром, когда я звонил в участок, он был еще жив и находился в отделении интенсивной терапии», — перебил его Лоуренс. «Вам сообщали о каких-нибудь изменениях в его состоянии?» Коп пожал плечами. «Когда детективы приезжали забирать девчонку, говорили, как будто медики поставили на баре крест. Так это Шейла. Знаете, что сказала? Туда ему и дорога». «Любовь», — сказал Лоуренс. «Любовь требует жертв», — согласился полицейский. Три следующих случая были состряпаны в обычном стиле «поскользнулся и упал». Два из них произошли в супермаркетах, и один в гостинице «Холидэй», где истец был известен тем, что очень часто поскальзывался возле подтекавших морозильников. Потом Лоуренс и Дарвин побывали на автостоянке, где произошло столкновение на низкой скорости. Там иски на возмещение убытка подали все пятеро членов семьи. Последнее место происшествия находилось в Сан-Хосе. По дороге туда Лоуренс и Дар остановились пообедать. В общем-то, на самом деле они просто заехали в бургер «Бигги Авто», взяли пакет с едой и по пути в Сан-Хосе сживали свои «Бигги», запивая молочным коктейлем через трубочку. «Ну и как Харакири из двустолки, которая устроил этот Барри, связана с твоими страхователями?» — спросил Дар между двумя глотками. Первое, что сделала Шейла сегодня утром, Это подала в страховую фирму ИСК за свою прелюдию, сказал Ларри, крупный специалист по страховкам. Она заявила, что ее машина полностью уничтожена, и что страховая фирма должна выдать ей новую машину вместо прежней, причем чуть ли не последней модели. — Я что-то не заметил там особо страшных повреждений, — сказал Дар. Разбитые стекла, несколько вмятин на крыше, а с остальным любая автомойка справится». Лоуренс покачал головой. Она заявила, что никогда больше не сможет сесть за руль прелюдии, потому что это вызовет у нее сильную психотравму. Эта Шейла хочет полного возмещения стоимости машин, причем такого, чтобы хватило на покупку новой модели. Девица положила глаз на навигатор. Она выложила все это ребятам из страховой компании сегодня утром, перед тем, как копы забрали ее на допрос? «Вроде того», — подтвердил Лоуренс. Она позвонила своему страховому агенту в четыре утра. Последнее место происшествия находилось тоже в небогатом квартале многоквартирных домов, но на этот раз в самом Сан-Хосе. На лестнице дома дежурили полицейские в форме, На третьем этаже возились явно скучающие детективы в штатском. В доме воняло смертью. «Боже!» — сказал Лоуренс, вытащив из кармана чистый носовой платок красного цвета и прикрыв им нос и рот. «Когда этот парень умер?» До да прошлой ночью», — сказал лейтенант Рич из полицейского управления Сан-Хосе. «Все жильцы слышали выстрел около полуночи, но никто об этом не сообщил. В квартире нет кондиционера. Ничего удивительного, что к десяти утра труп дозрел. Вы хотите сказать, что тело все еще здесь? Недоверчиво спросил Лоуренс. Лейтенант Рич пожал плечами. Медэксперт был здесь еще утром, когда тело только обнаружили. Он дал заключение о смерти. Мы весь день ждем труповозку, но машинами распоряжается следователь из полиции штата, и они у него весь день заняты. «Сегодня утром на дорогах черт знает, что творится!» «Черт!» Лоуренс переглянулся с Дарвином и снова повернулся к лейтенанту. «Но нам все равно нужно все здесь заснять. Я должен сделать описание места происшествия». «Зачем?» — спросил полицейский. «Каким боком сюда приплелась страховая компания?» «Уже поступил довольно грозный иск от сестры погибшего», — сказал Лоуренс. «Но против кого?» спросил лейтенант Рич. «Вы хоть знаете, как погиб этот парень?» «Это самоубийство, верно?» «Так вот, судебный иск подан против психиатра, у которого лечился потерпевший мистер Хаттон. Его сестра утверждает, что мистер Хаттон страдал от депрессии и паранойи, а психиатр сделал недостаточно, чтобы предотвратить трагедию». Детектив рассмеялся. «Вряд ли у нее что-нибудь выгорит». Я сам засвидетельствую перед судом, что психиатр делала все возможное, чтобы ее бедный шизик был счастлив. Пойдемте внутрь, я вам покажу. Можете фотографировать, только вряд ли вам захочется долго там торчать и рисовать схему того места». Дар пошел следом за полицейским в штатском и Лоуренсом в маленькую душную квартирку. Кто-то уже открыл единственное окно, которое открывалось, но оно было на кухне, а труп лежал в спальне. «Господи Боже!» — сказал Лоуренс, остановившись возле залитой кровью кровати и глядя на забрызганные багровым подушки, спинку кровати и стену. Пистолет все еще в руке у этого несчастного придурка, и медэксперт сказал, что это не самоубийство. Лейтенант Рич, который старался одновременно зажать нос платком и сохранить достойный вид, кивнул. У нас есть свидетельские показания о том, что мистер Хаттон действительно был шизофреником и страдал паранойей и депрессией. Его психиатр знала, что в последнее время мистер Хаттон всегда клал на ночной столик возле кровати, когда ложился спать. Он боялся, что африканцы планируют вторжение в Америку. Ну, вы понимаете, черные вертолеты, шифрованные сообщения в виде дорожных знаков. Африканские боевики вроде бы должны были вот-вот добраться до всех, у кого есть дома оружие. Ну, короче, обычное дерьмо в таком духе, как у всех шизиков. А его лечащий врач, кстати, она женщина и довольно симпатичная, сказала, что на данном этапе лечения сочла целесообразным позволить мистеру Хаттону держать дома пистолет для самозащиты. «Выходит, это было не так уж и целесообразно», сказал Лоуренс сквозь платок. Психиатр сказала, что Хаттон был самым настоящим параноиком. «Но без каких-либо суицидальных наклонностей», — сказал детектив. «Она готова засвидетельствовать это. Но бедный Шизик получал штук пять разных препаратов, в том числе доксипин и флорозепам для сна. Его вырубало сразу и на всю ночь. Доктор говорит, Хаттон всегда старался лечь спать ровно в 10.30 вечера». «Ну, а так а что же случилось?» спросил Лоуренс, пока Дарвин снимал место происшествия на 35-миллиметровую пленку с быстрой сменой кадров. «Сестра Хаттона позвонила ему за три минуты до полуночи», сказал лейтенант Рич. «Она говорит, что обычно старается не звонить ему так поздно, но ей приснился страшный сон, как будто он умер». «И что?» — спросил Лоуренс. «Хаттон не поднял трубку. Сестра знала, что он принимает сильное снотворное, Поэтому выждала до девяти утра и снова позвонила, а потом она вызвала полицию. «Ничерта не понимаю», — признался Лоуренс. Дарвин присел возле тела, внимательно рассмотрел угол изгиба руки в локте и запястье. Из-за трупного окоченения тело застыло в той позе, в какой находилось в момент смерти. Потом изучил рану в виске мертвеца. После этого... Обошел кровать и зачем-то понюхал подушку с другой стороны. «А я понимаю», — сказал Дар. Лоуренс посмотрел на Дарвина, потом на тело, потом на лейтенанта Ричи и снова на тело. «Да нет, ты меня разыгрываешь». «У меня есть заключение медэксперта», — сказал детектив. Лоуренс покачал головой. «Ты хочешь сказать, что он крепко спал, наглотавшись своих пилюль?» Тут позвонила его сестра, и этот парень вместо того, чтобы взять телефонную трубку, случайно схватил пистолет с ночного столика и стрельнул в себе в висок. Но это невозможно доказать. У нас есть свидетель, сказал лейтенант Рич. Лоуренс посмотрел на свободную половину постели. Просто не были смяты. Ночью там явно кто-то спал. О, сказал он, восстановив для себя картину произошедшего здесь или, по крайней мере, часть картины. Джорджо из Беверли-Хиллз», — сказал Дарвин. Лоуренс медленно повернулся и посмотрел на друга. «Ты что, хочешь сказать, что ты только посмотрел на отпечаток тела на второй половине кровати, понюхал немного, посреди такой вони, и уже готов назвать мне имя парня из Беверли-Хиллз, с которым спал мистер Хаттон?» полицейский? Рассмеялся, потом снова зажал рот и нос платком. Дар покачал головой. Это название духов. Джорджо из Беверли-Хиллз. Дарвин повернулся к полицейскому в штатском. Можно я угадаю? Женщина, которая спала с мистером Хаттоном этой ночью, не стала сразу звонить в полицию, потому что она замужем, или эта ситуация может ей как-то повредить? По другой причине. Но потом дала показания, верно? «Кто бы она ни была, вы нашли ее очень быстро. И вряд ли для этого вам пришлось проверять всех женщин в Южной Калифорнии, которые пользуются духами Джорджо. Детектив Рич кивнул. Через две минуты после того, как к ней приехал патруль, она раскололась и начала рыдать, а потом сама нам все рассказала. «О ком это вы говорите?» — спросил Лоуренс. «О психиатре», — сказал Дар. Лоуренс снова посмотрел на труп. «Мистер Хаттон трахался со своей врачихой?» «Во время несчастного случая уже нет», — сказал лейтенант Рич. «Они закончили трахаться. Мистер Хаттон принял свой флорозепам и доксипин, и оба заснули. Психиатр? Я пока не буду говорить вам ее имя, но вы и так его услышите в 11-часовых новостях». Она услышала, как зазвонил телефон. Услышала, что мистер Хаттон завозился в постели, сказал «Алло». А потом вдруг раздался выстрел. «Очевидно, она решила, что лучше будет проявить благоразумие», — заметил Дар. «Ага», — сказал детектив. «Она унесла отсюда ноги раньше, чем кровь перестала течь. К несчастью для врачихи, любопытный администратор, который живет здесь же, видел, как она уехала на своем Порше через пять минут после полуночи». «А сестра мистера Хаттона уже знает об этом?» — спросил Лоуренс. «Пока нет», — сказал лейтенант. Дарр и Лоуренс обменялись взглядами. Из-за этого обстоятельства судебный иск становится еще более интересным. Детектив вышел из квартиры обратно на лестницу. Лоуренс и Дарвин охотно последовали за ним. Они постояли какое-то время на балконе, чтобы провонявшаяся одежда немного проветрилась на свежем воздухе. Это похоже на старую историю о том, как Хелен Келли обожгла себе ухо. «И как?» — спросил Лоуренс, быстро делая записи и наброски схем в своем ноутбуке. Она ответила на телефонный звонок В утюг, – сказал лейтенант трич и расхохотался. Лоуренс и Дар долго не разговаривали после того, как уехали из Сан-Хосе. Наконец Лоуренс пробормотал. «Служить и защищать! Ха!» Они уже подъезжали к Сан-Диего, когда Дарвин неожиданно сказал «Ларь, помнишь, как несколько лет назад погибла принцесса Диана?» «Лоуренс», — поправил его Лоуренс. «Конечно помню». «О чем мы тогда говорили? Ну, хоть приблизительно». Дородный инспектор страховой компании тяжко вздохнул. «Дай-ка вспомнить». Сначала сообщили, что Мерседес, в котором были принцесса Диана и ее бойфренд, ехал на скорости 120 миль в час. Мы с самого начала знали, что все это неправда. Мы тогда записали репортаж из новостей и разложили его на кадры. Помнишь? Потом мы переписали на видео более поздние репортажи с места катастрофы. Тоже разложили их. И мы еще обсуждали, что вмятина от удара... «Не соответствует данным из репортажей», сказал Дар. «Точно. Мерседес врезался в колонну, но мы видели, что его передняя часть вмялась недостаточно сильно для машины, которая ехала со скоростью больше сотни миль в час. Кроме того, по телеканалам новостей постоянно передавали, что машина перевернулась. Но когда мы просмотрели видеозапись, оказалось, что это не так. Вы с труди, Определили, что крышу с «Мерседеса», скорее всего, сняли уже после аварии, во время спасательных работ, когда пытались извлечь из машины пострадавших. Правильно? — сказал Дарвин. Ну да, и ты сказал то же самое. А вмятины, которые были видны на крыше, появились не из-за того, что машина переворачивалась. Крыша прогнулась, когда пассажиры, которые были на заднем сиденье, врезались в нее головами изнутри во время столкновения. И какую мы определили примерную скорость машины, согласно видеозаписям, травмам, которые получили пассажиры и прочим сведениям о месте происшествия? Я говорил, дай-ка подумать, я говорил 63 мили в час, Труди говорила, что 67, а у тебя, кажется, получилось меньше всего, 62 мили в час, что ли? И когда поступило окончательное заключение, оказалось, что прав был ты, задумчиво промолвил Дар. Лоуренс продолжал. Никто из репортеров не захотел об этом говорить. Но все мы знаем, что принцесса Диана, скорее всего, осталась бы в живых, если бы пристегнулась ремнем безопасности. И они все выжили бы в такой аварии, если бы дело происходило в Соединенных Штатах. А почему? «Спросил Дар. «Потому что и федеральные правила дорожного движения, и правила в каждом штате требуют, чтобы такие колонны в тоннелях под мостами были защищены ограждения, сказал Лоуренс. «Ты же знаешь, ты сам говорил об этом в тот вечер, когда только сообщили о катастрофе. Ты даже просчитал на нашем компьютере степень гашения кинетической энергии этим ограждением в зависимости от скорости автомобиля». Если бы там была не бетонная перегородка, а защитное ограждение, то Мерседес принцессы Дианы бросала бы из стороны в сторону по всему тоннелю, от стены к ограждению и обратно, и его скорость снижалась бы постепенно, если бы все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. Но они не пристегнулись, спокойно заметил Дарвин. Вот именно, Трудин звала это синдромом такси-лимузинов. — сказал Лоуренс. — Люди, которые никогда и не подумали бы ездить, не пристегнувшись в своих собственных машинах, почему-то напрочь забывают пристегнуться, когда садятся в лимузин или такси. Почему-то люди совершенно забывают о мерах безопасности, если за рулем машины сидит наемный водитель. Труди даже вспомнила какую-то запись с принцессой Дианой. Она пристегивалась, когда сама сидела за рулем, — сказал Дар. «А что мы еще обсуждали?» Лоуренс поскреб подбородок. «Не пойму, к чему ты клонишь, но давай посмотрим. Мы все соглашались, что папарацци не имеют никакого отношения к этой аварии. Во-первых, Мерседес мог легко обогнать те маленькие мотоциклы, на которых ехали папарацци. Во-вторых, Мерседес мог сбить такой мотоцикл, и пассажиры внутри даже не почувствовали бы толчка». Но мы заподозрили, что в этом был замешан какой-то второй автомобиль. Вторая машина, да. Что водитель Мерседеса свернул в тоннель и не справился с управлением, пытаясь увернуться от другой машины. И мы сочли это причиной катастрофы, сказал Дар. Ну да. А еще мы были уверены, что потом выяснится, что водитель Мерса выпил спиртного перед тем, как сел за руль. Дар кивнул. А почему мы так решили? Он был француз, сказал Лоуренс. Лоуренс никогда не ездил в те страны, где все население не говорит по-английски. А французов он не любил просто из принципа. А еще почему? спросил Дар. Ну, кажется, это Труди заметила, что повернуть влево сразу после въезда в тоннель, так, чтобы машина потом врезалась прямо в колонну, Водитель «Мерседеса» мог только для того, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем. И что любой опытный водитель или трезвый водитель на «Мерседесе» вполне мог бы выполнить такой маневр на скорости 65 миль в час. На «Мерсах» очень надежная система управления. В конце концов, автомобиль сам пытался помочь водителю удержать контроль над ситуацией. «Таким образом, мы трое оказались правы относительно всех подробностей этой аварии вплоть до участия гипотетической второй машины», — сказал Дарвин. «А ты помнишь какую-нибудь еще нашу реакцию на случившееся?» Но ну, «Я помню, мы еще какое-то время следили за сообщениями в сети и в специализированных журналах», — ответил Лоуренс. Факты просачивались тонкой струйкой через комментарии следователей других страховых компаний задолго до того, как эти факты раскопали журналисты и службы новостей. «А ты не помнишь, мы плакали?» — спросил Дар. Лоуренс повернулся к Дарвину и смотрел на него довольно долго. Потом снова стал следить за дорогой. «Ты что, издеваешься надо мной?» «Нет, я пытаюсь вспомнить нашу эмоциональную реакцию». Все другие по всему миру как с ума посходили, с явным отвращением сказал Лоуренс. Помнишь, по телевизору показывали длинные вереницы рыдающих людей, взрослых людей, заметь, возле британского консульства в Лос-Анджелесе? Во всех церквях справляли службы, а по телевизору показывали столько интервью с сопливыми и хныкающими прохожими, сколько я не припомню со времени убийства Кеннеди. Нет, сейчас соплей было даже больше, чем после Кеннеди. Такое впечатление, что у каждого умерла любимая тетя, жена, мать, сестра и подружка. Это был настоящий дурдом. У всех послетали крыши. «Да», — сказал Дар. — «а как восприняли это мы трое?» Лоуренс пожал плечами. «Ну, нам с труди было жаль, что леди погибла». Всегда грустно, когда умирает кто-то молодой. Но, господи, Дар, в этом не было ничего личного. Я имею в виду, мы ведь не были лично знакомы с этой женщиной. Кроме того, меня еще раздражала их беспечность, принцессы Дианы и ее приятеля Доди. Они не пристегнулись, позволили пьяному водителю сесть за руль и потом превысить скорость. Устроили эту дурацкую гонку только для того, чтобы избавиться от кучки надоедливых репортеров. Они думали, что законы физики над ними не властны, и потому пристегиваться в машине им не обязательно. «Да», — сказал Дарвин. Он с минуту помолчал, а потом продолжил. «Ты помнишь, когда начали появляться теории о том, что к смерти принцессы Дианы имеют отношение какие-то заговоры и тайные организации?» Лоуренс рассмеялся. «Ага!» Минут через десять после того, как о ее смерти сообщили в программе новостей. Я помню, ты как раз рассчитывал кинетические уравнения. Мы с Труди полезли в интернет, надеясь выудить какие-нибудь еще факты. А народ уже вовсю вопил о том, что Диану и ее парня убили агенты не то ЦРУ, не то британской разведки, не то израильской кретины. «Да», — сказал Дарвин. Но наша реакция не выходила за рамки «чего?». Лоуренс нахмурил брови и снова пристально посмотрел на Дарвина. Профессионального интереса. А что, с этим какие-то проблемы? Это был довольно интересный случай. И средства массовой информации, как всегда, переврали все факты. Было очень интересно разобраться, что же там произошло на самом деле. И мы оказались правы. Правы во всем плоть до неизвестной второй машины и алкоголя, и скорости машины во время аварии. И мы не участвовали во всеобщей идиотической оргии публичной скорби, потому что все это просто дерьмо на палке, раздутое репортерами всех мастей до сумасшедших размеров. Если мне хочется поплакать по умершим, я еду на кладбище в Виллинойс, где похоронены мои родители. Не пойму, Дар, в чем дело? Что тебе не так? «Мы что, как-то неправильно реагировали? Ты это хочешь сказать?» Дарвин покачал головой. «Нет», — сказал он, а потом еще раз повторил. «Нет, мы-то как раз реагировали совершенно нормально». Вечером у себя дома Дарвин никак не мог сосредоточиться. Ни один из случаев, которые они с Лоуренсом сегодня проинспектировали, не требовал значительной реконструкции. Случай с пистолетом на ночном столике был чуть занятнее прочих, но ненамного. Три недели назад Дар и Лоуренс расследовали обстоятельства по иску, где подросток сунул револьвер за пояс и отстрелил себе почти все гениталии. Семья подала иск против районной школы, хотя девятиклассник в тот день прогуливал уроки. Мать и ее сожитель потребовали у школы материальную компенсацию в размере двух миллионов долларов, под тем предлогом, что администрация школы должна следить за тем, чтобы шестнадцатилетний летний подросток не прогуливал уроки. удара лежало еще штук 20 дел, над которыми можно было поработать, но он бесцельно бродил по квартире, вынимал книжки с полок и ставил их обратно, потом проверил электронную почту и обратился к своим шахматным партиям по интернету. Из 23 партий лишь две потребовали какой-то сосредоточенности. Только студент-математик из Чапелл-Хилл в Южной Каролине и финансовый плановик из Москвы — это надо же, в Москве есть финансовые плановики — доставляли ему некоторые затруднения. Московский знакомый Дарвина, Дмитрий, дважды выиграл у него. И один раз игра закончилась в ничью. Дар просмотрел электронную почту, подошел к настоящей шахматной доске, на которой у него были расставлены фигуры для игры с Дмитрием, передвинул белого коня соперника и задумался, недовольный результатом. Да, над этим стоило поразмыслить. Когда позвонила Сидни, Дар очень удивился. «Привет. Хорошо, что я застала тебя дома. Ты не будешь возражать против хорошей компании?» Дар задумался только на долю секунды. «Нет, то есть, конечно, я буду рад тебя видеть. Ты где сейчас?» «В холле возле твоей квартиры», — сказала Сид. «Твой полицейский охранник даже не заметил нас, потому что мы зашли с черного хода, с очень подозрительным свертком в руках». «Вы?» — переспросил Дар. «Я не одна, с другом», — пояснила Сидни. «Так мне стучать не нужно. Я и так открою», — сказал Дарвин. Сидни принесла с собой действительно очень подозрительный сверток. Дар догадался, что это, скорее всего, ружье или винтовка, завернутая в кусок парусины. Приятель Сидни оказался потрясающе красивым латиноамериканцем, на несколько лет моложе Сид и Дара. Он был среднего роста, довольно стройный, но с очень развитой мускулатурой. Волнистые черные волосы парень зачесывал назад, Одет он был в брюки и плотную ветровку цвета хаки, серую рубашку пола и ковбойские сапоги, и чувствовал себя в этой одежде легко и непринужденно. Даже ковбойские сапоги выглядели на нем совершенно естественно, особенно по сравнению с тем впечатлением, которое производил маскарадный наряд Далласа Трейса. Парень представился как Том сантан Его крепкое рукопожатие тоже было полной противоположностью рукопожатию Далласа Трейса. Трейс стремился поразить своей сокрушительной силой, а этот парень был просто очень сильным и, как вежливый джентльмен, сдерживал свою силу. «Я слышал о вас, доктор Миннер», — сказал Том. «Ваши реконструкторские работы очень ценятся. Удивительно, что мы раньше не встречались». «Можно просто, Дар», — сказал Дарвин. Я не слишком выставляю на показ свою работу, но ваше имя мне тоже кое о чем говорит. Том сантан Вы начинали работать в отделении инсценированных аварий. Потом, в 92 втором перешли в отдел борьбы с мошенничеством и работали тайно, под прикрытием. Это вы вывели на чистую воду камбоджийскую и вьетнамскую банды в 95 пятом и посадили двух адвокатов за решетку. Сантана улыбнулся. У него была улыбка кинозвезды, только бессвойственного кинозвездам самодовольства. А перед этим венгров, которые практически написали книгу об организации преступных банд в Калифорнии, усмехнувшись, сказал он. «Пока венгры, камбоджийцы и вьетнамцы придерживаются только своей этнической группы, мы никак не можем до них добраться. А как только они начинают вербовать мексиканских парней, Тогда я вполне мог внедриться в банду и работать под прикрытием. «Но больше вы так не работаете», — сказал Дарвин. Том покачал головой. «Я стал слишком известным. Последние пару лет я возглавляю СГРМ, а сейчас частенько работаю с Сидни». Дар знал, что СГРМ — это специальная группа по расследованию мошенничеств. А то, как этот парень и Сидни держались вместе, Стояли рядом, сидели на его кожаном диване, так удобно, не слишком далеко друг от друга и не слишком близко. Дар не знал, что все это должно означать, но сердился на себя за то, что его это беспокоит. Как бы то ни было, давно ли он знаком с главным следователем Олсен? Пять дней. И неужели он думал, что до этого у нее не было никакой жизни и до чего? Выпейте чего-нибудь? Спросил Дарвин, подойдя к антикварному буфету, который он использовал вместо бара. Оба покачали головой. «Мы же на дежурстве», — сказал Том. Дар кивнул, налил себе немного скотча и сел на имсовский стул напротив Тома и Сидни. Последние лучи заходящего солнца проникли сквозь высокие окна и обрисовали на полу медленно движущуюся трапецию золотистого света. Дарвин отхлебнул немного виски, Посмотрел на длинный предмет, завернутый в парусину, и спросил. — Это мне? — Да, — сказала Сидни. — И не говори «нет», пока не выслушаешь нас до конца. — Нет, — сказал Дарвин. — Черт, какой ты упрямый, Дарвин Минер", возмутилась Сидни. Даррот хлебнул еще немного скотча и ничего не сказал. — Но ты нас хотя бы выслушаешь? — спросила Сидни. — Конечно. Главный следователь вздохнула и сказала. Я все-таки выпью, на дежурстве там или нет? Нет, Дар, не вставай. Я знаю, где у тебя виски. Рассказывай, Том. Том Сантана во время разговора выразительно жестикулировал. «Сид, сказала мне, что у вас сложилось впечатление, будто вас использует доктор Минер. «Дар, дар», — продолжал Том. «И в некотором смысле так и было. Мы оба приносим вам свои извинения за это. Но когда русские на вас напали...» Для нас это был самый большой прорыв в деле с Альянсом. Сидни вернулась со стаканом виски и снова присела на диван. Мы ведем наблюдение за дюжиной самых известных и преуспевающих юристов страны. Я имею в виду лучших адвокатов, настоящих знаменитостей. А примерно половина из них находится в Калифорнии. Остальные в таких местах, как Феникс, Майами, Бостон, Нью-Йорк и Даллас Трейс. Один из таких адвокатов, уточнил Дар. «Мы полагаем, да», — сказал Том. Дарвин снова отхлебнул немного скотча и только потом заговорил. В золотистом свете заходящего солнца янтарный напиток в его стакане словно светился изнутри. Зачем этим адвокатам, если они настолько же или почти настолько же преуспевающие, как Даллас Трейс, идти на какой-то риск, если они и так зарабатывают миллионы долларов законным путем? Том выставил ладони вперед, как бейсболист на внутренней площадке, который готовится отбить летящий мяч. Сначала мы сами не могли в это поверить. Наверное, в этом есть что-то личное, как, например, участие Спозита в убийстве сына Далласа Трейса, Ричарда. Но по большей части это просто бизнес. Вы знаете, сколько миллиардов долларов проходит каждый год по мошенническим судебным тяжбам из-за страховок? Этот альянс... «Крупные дельцы. Адвокаты периодически убирают посредников, чьими услугами они пользовались». «В буквальном смысле убирают?» — переспросил Дар. «То есть убивают?» «Иногда и убивают», — сказала Сид. У нее был усталый вид. Последние лучки вечернего солнца высветили на ее лице морщинки, которых Дар раньше не замечал. К примеру, Дженни Смайли и Дональд Борден — «Мы не нашли их в Сан-Франциско и в Окленде. Их вообще нигде не нашли». Дарвин кивнул. «Можно поискать в самом заливе», заметил он, непроизвольно взглянув на Сидни. «Значит, когда русские попытались меня расстрелять, вы втянули меня в это дело, надеясь, что я каким-то образом собью с толку даласа Трейса, заставлю его сделать ошибку». «Так? Но почему? Потому что вы знали, что я делаю компьютерные видеореконструкции?» Сидни быстро наклонилась вперед, на ее лице отражались боль и горечь. «Нет, да, клянусь тебе. Я знала, что Даллас стрэйс уже видел реконструкцию с доказательствами, что его сын был убит. Мы допрашивали детективов Фейр Чайлда и винтур потому что это редкий случай, когда дело передают из отдела дорожных происшествий в отдел убийств. Но я клянусь тебе, что не знала, что именно ты сделал эту реконструкцию» пока ты не показал мне ее в своей хижине». Том молча переводил взгляд с одного на другого, словно стараясь понять причину внезапной напряженности, возникшей в комнате. «Тогда зачем ты взяла меня с собой на эту встречу с Далласом Трейсом?» — спросил Дарвин минуту спустя. Сидни поставила стакан с виски на кофейный столик. «Потому что запись была сделана просто великолепно», — сказала она. Ни один человек в здравом уме не мог бы посмотреть ее и не поверить, что его сына убили. Я хотела дать Далласу Трейсу возможность очиститься от подозрений, которые у нас возникли на его счет. Но он просмотрел видеореконструкцию и вышвырнул нас вон. И тогда я поняла, что он по уши увяз в этом деле. Дар вздохнул. «Ну так какого черта вам нужно от меня? Нам нужна ваша помощь сказал Том Сантана. «Пожалуйста, продолжайте и дальше работать вместе с Сидни. Помогите нам добраться до дна этого чёртова заговора с вашим опытом реконструктора». Дарвин не ответил. Сид повернулась к Тому Сантане. «Дар не верит в тайные организации. Этого я не говорил», возразил Дарвин. «Я говорил, что не верю в успешно действующие тайные организации. Просуществовав какое-то время, они...» разрушаются изнутри, из-за глупости руководителей или из-за того, что причастные к этому люди не умеют держать язык за зубами. Это чепуха с помощью беспомощным. Это не чепуха, сказал Том. Все меняется. Мошенничество переходит в убийство. На место невинных случаев, типа поскользнулся, упал, и поцарапанных машин при столкновениях без жертв приходят смертельные случаи на дорогах, и несчастные случаи на строительных площадках», — добавила Сид. «Людей вербуют для обычных мелких дел, небольших дорожных происшествий и тому подобного, а вместо этого они погибают», — сказал Том. «И парни вроде Эспозита и Далласа Трейса гребут за их счет еще больше денег, чем раньше». Эспозито больше не заработает денег ни на чьей смерти», — пробормотал Дарвин. Сид подалась вперед и стиснула руки. Ты присоединишься к нам, Дар? Ты поможешь? Дар посмотрел на этих двоих уютно сидевших на его диване, друг возле друга, и сказал: "Нет". Но начал Том: "Если он сказал нет, значит нет". Перебила его Сид. Она достала из кобуры, спрятанной под широкой жилеткой, полуавтоматический пистолет. С виду он был очень похож на ее собственный 9-миллиметровый пистолет, но несколько тяжелее. «Тебе знакома эта штука, Дар?» «Пистолет?» «Я видел пистолет сегодня утром в руке покойника. Сидни пропустила его ехидство мимо ушей. Я имела в виду эту модель, ЗИГ-Про». Дар посмотрел на маленький полуавтоматический пистолет с нескрываемым отвращением. «Я знаю, что ты знаком», с пистолетами Зиг-Зауэр», — заметила Сидни. «Это новая модель Зиг-Армс, полимерная. Он очень маленький и очень легкий». Сидни положила пистолет на стол. «Возьми, примерься к нему. Попробуй». «Я верю тебе на слово», — сказал Дарвин. «Послушай, Дар. начала Сидни, потом замолчала, стараясь совладать со срывающимся голосом. Дар, не мы втянули тебя в это дело». Когда эти детективы из отдела убийств, мы думаем, они оба у них на крючке, показали Далласу Трейсу видеореконструкцию, которую ты предоставил отделу транспортных происшествий. Вот тогда-то за тобой и послали русских киллеров. Мы уверены, что в Альянс входят некоторые высшие руководители русской мафии. Их пригласили для укрепления силовой части бандитской группировки. Медленно и спокойно сказал Том Сантана. Мы знаем, что Даллас Трейс лично нанял в качестве главного исполнителя, бывшего агента КГБ, а теперь члена организации, Русского синдиката организованной преступности. Этот русский при необходимости способен привлечь к делу и других членов русской мафии. И вы полагаете, что маленький полимерный ЗИГ-ПРО сможет что-то изменить? Он может изменить все. Сидни разозлилась. «Ты видел, как легко мы с Томом проникли к твоей квартире? На улице возле дома стоит одна единственная машина полицейского управления. Двое парней, которые в ней дежурят, работают сверхурочно, и сейчас оба уже наверняка засыпают от усталости». Сидни вынула из пистолета обойму, отложила в сторону, потом проверила, чтобы в стволе не осталось патрона. «Это мое личное оружие, дар. К этой модели ЗИГ-Про подходят патроны калибра 0,40». Это, наверное, самый лучший из современных полуавтоматических пистолетов. Ребята из секретной службы США любят это оружие. Из ЗИГ-Про легко целится, и пули попадают именно туда, куда стреляешь. В другого человека, — сухо заметил Дарвин. Сид снова не обратила внимания на его колкость. Она развернула парусиновый сверток. «Пистолет пригодится для самозащиты, когда ты один», — продолжала она. «Я получила для тебя разрешение» и тебя не арестуют за ношение оружия. Все равно какого. А для дома и хижины — ружье?» — спросил Дар. «Я знаю, что ты служил в морской пехоте», — сказал Сид. «Тебя научили обращаться с оружием». «Это было четверть века назад», — напомнил Дарвин. «Это все равно, как ездить на мотоцикле», — без тени на смешке, сказал Том Сантана. «У тебя был Сэвидж калибра 0,41 дюймов», — сказал Эсид. Так что эту модель ты наверняка узнал. Это классика. Ремингтон М-870. Дробовик двенадцатого калибра. Равнодушно сказал Дар. Да, я видел такие штуки. Сид вынула из своей большой сумки две коробки патронов и положила на кофейный столик. Дар узнал коробки. В одной были патроны 0,40, во второй — желтый, патроны для дробовика, заряженные картечью. Главный следователь кивком указала на входную дверь. «Когда кто-нибудь будет ломиться в дверь, Дар, ты только нажмешь на спусковой крючок, и из ствола со скоростью 1100-1300 футов в секунду вылетят девять картечин. Такой же эффект дадут восемь выстрелов из девятимиллиметрового полуавтоматического пистолета». «Оружие для ближнего боя», — сказал Том Сантана именно поэтому полицейские предпочитают его для стрельбы в помещениях и на близком расстоянии и скажем скажем с двадцати пяти ярдов из этой штуки просто невозможно промахнуться дар ничего не сказал несколько минут все трое молчали солнце тем временем совсем скрылось за горизонтом дар наконец сказала сидни наклонившись к нему через стол и тронув его за колено «Даже если ты не собираешься работать со мной и не хочешь, чтобы я была рядом, тебе все равно понадобится дополнительная защита». Дар покачал головой. «Только не пистолет. Это однозначно. Я возьму дробовик и буду держать его под кроватью». Главный следователь Олсон и инспектор Сантана переглянулись. Сидни взяла свой ЗИГ-Про и патроны к нему и спрятала обратно в сумку. «Спасибо, что согласился взять хотя бы дробовик, Дар. В магазине пять патронов, а перезаряжать? Мне приходилось раньше стрелять из Ремингтона 870», — перебил ее Дарвин. «Это все равно, что ездить на мотоцикле». Он встал. «Что-нибудь еще?» Сидни и Том пожали ему руки у двери, но никто ничего не говорил, пока Том не подал Дарвину свою карточку. «По последнему номеру со мной можно связаться в любое время дня и ночи, в любой день», сказал следователь СГРМ. Дарвин сунул карточку в карман джинсов и сказал, «У меня где-то уже валяется карточка Сидни». Примерно около часа после того, как они ушли, Дарвин бесцельно бродил по квартире, даже не выключив свет. Он спрятал дробовик и патроны под кровать и вернулся в гостиную, не находя себе места. Дар налил себе еще один стакан скотча и, подойдя к окну, стал смотреть на огни города внизу и медленно движущиеся по заливу лодки. На Линдбергфилд взлетали и садились самолеты, наполненные энергией и целеустремленностью, которых так не хватало Дарвину. Допив скотч, Дар снова прошел в спальню, потом в ванную. Он включил душ и несколько минут постоял под струями горячей воды. Душ немного развеял дурман в голове. Дар вернулся в спальню, вытирая коротко остриженные волосы полотенцем, и включил свет. Его спальня представляла собой не отдельную комнату. Она была частично отгорожена от остального помещения книжными шкафами. Большой платяной шкаф был полностью встроенным с зеркальной дверцей. Дарвин не раз подумывал убрать это огромное в полный рост зеркало. При виде своего отражения в нем он только поморщился. Что может быть печальнее зрелище голова мужика средних лет? Подумал Дар и подошел к зеркальной дверце, чтобы открыть ее и тем самым убрать зеркало с глаз долой, а заодно и взять в шкафу свежую пижаму. И в это мгновение раздался выстрел. Зеркало разлетелось на осколки. Куски стекла полетели в Дарвина, ранее к грудь и лицо. Даррот прыгнул назад и сбил лампу с ночного столика. Второй выстрел раздался уже в темноте.